Глава 4. Маг улыбался. Проклятье, эта улыбка вгоняла Миху в ступор. Да и сам вчера же всё нормально было. И говорил он, и не выглядел умирающим. А тут вдруг на тебе вам. Что с ним? Миха приблизился к кровати. Маг дышал медленно и сипло. обнажённая изрисованная татуировками и шрамами грудь его поднималась, чтобы снова опасть. Сквозь смогулую, покрытую испариной кожу проступали рёбра. Не знаю. Мяра сидела рядом, тоже бледная и страшная, честно говоря. Всё было хорошо вечером, когда я уходила. Ни жара, ничего. Я обработала раны, они затягивались. Да и вообще, он сильный, всегда был сильным, сильнее остальных, как и я. Поэтому мы и выжили. Он и я, а ночью меня разбудили, сказали, что жар, лихорадка, потрогай. Миха потрогал, и вправду, бледная кожа казалась раскалённой. Температуру, конечно, не измеришь, но жарило мага прилично. Я пыталась, пыталась что-то сделать. Не получается. «Нет!» — Миара топнула ногой. «Сила уходит, как вода в песок, и, и он умрет!» Она уже почти кричала. «Успокойся!» Миха подумал, что пощечины ему не простят. А как еще успокоить женщину, с которой вот-вот приключится истерика? Тем более, что женщина — это маг, и силенок испепелить Миху у нее точно хватит. А ну, конечно, и сама загнётся, но Михе это от этого легче не станет. Ица. Ица была здесь же, забралась в кровать и сидела, скрестивши ноги. Духи зовут, сказала она, не отрывая глаз. Вернутся, подумала и добавила. Или нет. То есть перспектива по-прежнему туманна. Чудесно. Просто охренеть, до чего чудесно. Так, Миха попытался вспомнить, что он вообще в медицине знает, кроме того, что все болезни от нервов, а венерические от удовольствия. Это явно не в тему. Так, надо сбить жар. Я давал отвары. Не помогают. Хотя, да, очевидно. Тогда раздевай его и пусть обтирают прохладной водой. Это увеличит испарение, а значит, охладит всё тело. И пускай пьёт побольше. Он теряет много жидкости. Уже и постоянно, пусть постоянно обтирают, пока жар не спадёт. А если он не спадёт, если он умрёт, тогда всем нам будет хреново. Спокойно ответил Миха. А теперь вдохни. Как ни странно, Мяра послушалась и застыла. Выдохни медленно и снова. Я умею делать дыхательные упражнения. Просто, просто. Она махнула рукой. Извини, я и вправду, я ведь целитель, и хороший целитель. Нет, это звалась Ица. Да что ты понимаешь, мелкое чудовище? Духи с ним, и ты к нему. Упомянутое чудовище дотянулось и ткнуло пальцем в лоб Винченцо. Потерялся. Дорогу покажи. Вернётся. Тут надо. Она постучала по этому лбу. Пока тут нет, то и совсем. Ты что-нибудь понял? Да как тебе сказать? Ну, подозреваю, она имела в виду, что вопрос здесь не столько в плане тела, сколько касается души, разума. Ты, ица повернулась к Мяре. Ты идти, звать его, он слышать и вернуться или нет? Как звать? Пляг. Ица похлопала по кровати. И спать, я помочь. Что-то мне это не нравится. Проворчал Миара, глядя на девочку с подозрением. "Да лишь плечами пожало. Мол, дело исключительно твоё. Ты и присмотришь, если вдруг она что-то сделает, то то вытащи меня". "Постараюсь". Мак захрипел, намекая, что разговоры разговорами, а лучше так и действовать. И глаза его задвигались под сомкнутыми веками быстро-быстро. Жутко. Итса погрозила пальцем, и Миара решилась. Вскоробкавшись на кровать, благо размер нынешний позволял улечься не только двоим. Она легла на спину, вытянулась, сцепив руки на животе. «И дальше?» Договорить она не успела. Итса ткнула пальцем в живот, и Миара смолкла. А потом лицо ее исказило судорога. «Ты их не убьешь?» — поинтересовался Миха, подвигая стул поближе. Что-то подсказывало, что ждать придется долго. Да и нужно ли? Что изменит его присутствие? А притворяться сочувствующим он и там-то не умел. — Я нет. Сайми надо. — Яйца широко зевнула, не подумавши прикрыть рот рукой. Что-то, как представлялось, принцессы должны были иначе воспитывать. — Плохо. Умереть не надо, надо маги, когда идти, а идти спешить. Вот об этом тоже стоит поговорить. Миха налил себе воды. Вода неуловимо отдавала травами, и он так и не решился сделать глоток. Параноиком становится по ходу. Ты знаешь, куда идти? Туда, Ицу указала пальцем на стену. Правда, в стене имелось окно, а за ним открывался вид на крепостную стену, и уже там дальше расстилались поля с лугами. А конкретней? На него поглядели сукаризны. Ну, да, откуда ей знать-то? Надо карты попросить. Должны же быть здесь карты окрестностей. И если конкретную точку она вряд ли укажет, то можно хотя бы глянуть, чего ждать. ты тут. Дверь открылась без стука, и Джер вошёл. Огляделся, вздохнул и поинтересовался. Помрёт? Надеюсь, что нет. И я надеюсь. Мак пригодится. Я тут посижу. Ладно. Что случилось? Матушка случилась. Джер поморщился. Пристала с этой женитьбой. А я не хочу. Никто не хочет. Тут мир скоро рухнет, а она проженить бун наследников. Какие наследники? Хотя, нет, я понимаю, всё понимаю. Но вот не вовремя. И не только она же ж. Такхвар тоже бубнит, что мой долг, то да сё, что прервётся род Деваренов, если вдруг что. Ну, никуда ж не прервётся он. Вон у отца ещё сыновья есть. Пусть даже братец мой свихнулся, но другие-то остались, и матушка их воспитает. Думаешь? А куда ей деваться-то? Или объявить себя этим ре- ри- ре... регентом. Вот, точно. Или возвращаться к отцу, а тот, думаю, не обрадуется очень. Ну да, с учётом того, что недавно у него на одного сына меньше стало, и баронесса в том приняла самое активное участие, такого не простят. А ты что скажешь? Поинтересовался Джер и с надеждой. Миха поглядел на магов. «Надо же, тихонько так лежат». И Венченца хрипеть перестал, но дышит. Вон, грудная клетка поднимается и опускается. Поднимается. Надо бы позвать кого, чтобы отерли. Или не надо? Миха поднялся и потрогал лоб. Жар уменьшился? Или это просто кажется? Да. «Принимает желаемое за действительное». «Скажу, что тут только тебе решать. Твоя матушка определенно не желает тебе зла. Ну и добром такого наворотить можно, что вовек не разгребешь. Жениться или нет, решай сам. И на ком, и когда тоже решай сам. Может статься, что скоро все это станет неважным. А может и не статься». Как ты из тебя советник не очень. Я и не стремлюсь. Точно спадает, и дыхание выравнивается, и глядишь, не помрут. Не то чтобы сильно жаль, но вот чуялось, что туда, куда они попрутся мир спасать, отвертется от высокой чести вряд ли выйдет. Маги лишними не будут. Только если вдруг надумаешь, не на кузинах. Матушка сказала, что ты преувеличиваешь. И вообще, что дикарь может знать о благородных браках? Действительно. А кузины единственные наследницы своего отца, и как их муж, я смогу претендовать на земли и замок? Претендовать сможешь. Кто ж тебе запретит? Джер чуть поёрзал и покраснел и буркнул: "Договаривай уже. Претендовать это одно, а получить совсем другое". Вот где этот замок находится? Далеко? Недели две, если верхом. И земли там, так? Джер кивнул. И скажи, как управлять ими собираешься? Ну, или оборонять? Ты сам только-только за стенами отсиживался, а опять захотел. Или думаешь, там не найдётся желающих на такой кусок? Да, пока не знает, что хозяин слегка умер. Мой дед, который отправил сюда своего сына и твоего стало быть дядюшку, чтобы тот принял наследство твоего отца и научил тебя правильно жить, даже если вдруг помрёшь в процессе. Думаешь, стоит полагаться на помощь этого человека? Нет, выдохнул Джер. «У тебя просто-напросто нет людей, и тебе и этот замок не удержать. Сунься сюда кто посерьезней твоего дядюшки». «К примеру, маги, решившие, что лишних наследников стоит убрать, даже если эти наследники пребывают в далях дальних. Оно аж и правильно. Сегодня дальние, завтра и ближние уже». «Маги вот то ли выживут, то ли нет». То ли можно им верить, то ли нет, то ли останутся, то ли завтра решат убраться куда-нибудь. Это отвлекаясь от огненного дождя, грядущего мора, нашествия нежити и иных напастей, Джер задумался. Откусить кусок от пирога можно, это да, весь вопрос в том, как бы им не подавиться. Закончил Миха, и когда Мак дёрнулся, положил руку на его грудь. Сердце билось, и кажется, ровно. Да и жар, пусть ощущался, но не такой, определённо не такой. Воды подай. Он подхватил Винченцо под спину и поднял. Джер молча подчинился. Вот поить пришлось едва ли не силой. Маг пытался глотать, но вода выливалась из рта, стекала по груди и шее, смешиваясь с потом от чего-то тёмным. Ну, Миха был упрямым. Э, когда вода закончилась, просто оттёр мага тряпкой, что попалась под руку. Мама говорит, что маги могут отправить големов, ну, туда к замку и наёмников тоже. Могут. А могут и не отправить мага в свои проблемы. И если вдруг с ними что-то до случится, то проблемой станут уже големы вместе с наёмниками. Так что лучше пусть урожаем займётся и уборкой, а то там в подвалах бардак полнейший. Я ей тоже так сказал. А она? Она... Мне кажется, что она слишком увлеклась. Она думает, что раз мы одержали победу, то... То теперь всё можем? Да. Пройдёт. Она умная женщина. Во всяком случае, показалась такой. Ица зевнула и сказала: "Женись. И ты туда же". Возмутился Джер. "И вообще, ты моя невеста. И если я на ком должен жениться, то на тебе. А ты ещё маленькая. Я найду жену тебе, пока я расти". Ица глядела серьёзно. "Кровь хорошая хранить здесь. Если крови нет, то плохо. У меня братья имеются". покажешь. Тихо протяжно застонал маг и выдохнул, а потом открыл глаза и уставился в потолок. Интересно. Можно считать, что эксперимент с исцелением завершился удачно. Ирграм дремал. В последние дни он пребывал в этой вот странной полудрёме, сквозь которую слышал и чувствовал всё, и он мог бы с лёгкостью смахнуть оковы сна. Но зачем? Подвал, который ему предоставили, находился под землёй, хотя и не так глубоко, как мог бы. Под ним были и другие, темнее, теснее, интереснее, и, возможно, когда-нибудь Ирграм решится заглянуть в них. В этом же сухо. Сюда принесли кровать и ещё пару свежих матрасов, простыни, пуховые одеяла, подушки. Пол посыпали толстым слоем соломы. Она как-то скрадывала сырость, а еще в солому подмешали трав, и в подвале довольно приятно пахло. Дверь не заперли. Доверие? Скорее приказ. Чей? Разве это важно? Главное, что Ирграм исполнил данное мешеком обещание. Привел. Нашел. А остальное... остальное пусть сами. Да, да, только сами. Интересно, что в этой полудрёме все чувства его обострились. Он слышал людей и тех, что прохаживались по коридору. Чей-то вой, стенания, разговоры. Стук сердец, тихий шелест крысиных хвостов, писк. Много-много звуков и запахов не меньше. А вот зрение тоже изменилось. Мир будто выцвел, зато теперь Иргром чётко улавливал движение даже с закрытыми глазами. Вот кто-то тронул солому, и он замер. Сон слетел моментально. Крыса, тонкий хвост мелькнул меж стеблей. Крыса двигалась осторожно, принюхиваясь, то и дело останавливаясь. Она была готова бежать при малейшей угрозе. Иргром повёл носом, От крысы пахло болезнью и кровью, и... и рот наполнился слюной. Ему действительно... Вот показалась острая морда, чтобы исчезнуть, снова хвост мелькнул. Она кралась к столику, на котором остался кусок хлеба и какие-то миски. Человеческая еда давно уже утратила вкус, и тело требовало иного. Крысу? Серьезно? Нить слюны поползла по щеке, а крыса опять остановилась. Она приподнялась, высунув не только уродливую голову, но и шею, и тощую плешивую спину. Ирграм застыл. Вот тоже странность. Человек не способен надолго замирать в одной позе. Ирграм еле не знать, сколь быстро затекает спина в поклоне, как начинают ныть мышцы и голова кружится. А тут он сидит без движения не первый час и никакого неудобства. Напротив, он слегка шевельнул пальцем, и легкое это движение не осталось незамеченным. Крыса все-таки была старой и весьма опытной, а потому поспешно нырнула в солому. Правда, Ирграм оказался быстрее. Он вдруг осознал себя сидящим на полу, сжимающим клыками неподвижное тело крысы. Во рту было горечь и сладко, а на душе мерзковато. И крысу он заставил себя выплюнуть, пусть и не сразу. Оттёр лицо, встал, чувствуя, как запоздало начинают тянуть мышцы. Оттого и походка получилась неуклюжей, качающейся. Слюна опять же Текла и текла. Сперва Ирграм ее просто сглатывал, потом вытирал, ну а после уж вовсе плюнул. Кому тут на него любоваться? Да и он доковылял до двери. Заперта? Ему ведь не обещали. Госпожа сказала, что после побеседует. Но, видать, времени не нашлось. И жрец куда-то запропастился, что вовсе обидно. Иргром почувствовал себя брошенным, и от того верно испытал нечто весьма похожее на страх. А вдруг его снова заперли. Госпожа, если подумать, мало чем от брата отличается, и не захочет ли уже она исследовать того нового Иргрома, который перестал быть человеком? А если захочет, то что ему делать? Бежать? И он толкнул дверь. А та творилось.